На радио Вера вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова Детские годы Багрова внука. Вступление. Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранило моя память. Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи в непрерывной последовательности, но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всей яркостью красок, со всей живостью вчерашнего события. Будучи лет 3 или 4, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы. Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки, и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательствах Приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны, и которые могли знать только я, да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так, и что рассказать мне о нём никто не мог. Но не всё, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле. Те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать. Итак, Я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться.